Глава третья. Голова болела. Но, может быть, так даже лучше. По крайней мере, в нее гудящую не лезли всякие мысли. «Зеленая, ну говорил уже тебе, не надо столько пить!» «Ты себя-то давно в зеркало видела», — пыркнула я, опуская на носочки. очки. Так было намного лучше. Нинка отмахнулась и, озираясь по сторонам, нетерпеливо заметила. «Ой, что-то Катька опаздывает!» «Ну, если ее не увижу, передавая привет, и в гости прилетайте. у тебя когда отпуск-то?» «В августе, ну я же говорила!» — возмутилась Нинка. «Ой, прости, голова дырявая. О, вон и Катька бежит». Мы с Нинкой обернулись к спешащей нам навстречу подруге и замахали руками. «Дурдом!» — пробормотала она, запыхавшись. «На входе сломалась одна из лент, и теперь там такая очередь!» Заглушая сбивчивую речь подруги, раздался механически бездушный голос. «Началась посадка на рейс?» «Это мой», — пробормотала я, сверяясь с посадочным талоном. «Ну, давай тогда присядем на дорожку». Я кивнула и уселась настоящий чуть в стороне чемодан. Каждый раз, возвращаясь на свое озеро, я чувствовала себя так странно. С одной стороны, я там выросла, там прошло мое детство. Там жили мои родители, а в могилах лежали предки. С другой, я всегда, с самого детства, мечтала вырваться из глубинки. Большой город манил меня открывающимися возможностями. Я никогда не сомневалась, что покорю столицу и запросто в ней приживусь. К слову, до определенного момента так все и было. Предчувствия вообще редко меня обманывали. Ой, ну все, я помчала. Беги! Подруги налетели на меня с двух сторон и сжали в крепких объятиях. Мы столько дорог прошли вместе. Жду вас у себя! В августе, да! Прокричала я уже из очереди на паспортном контроле. Катя с Нинкой синхронно кивнули головой, я улыбнулась. Паспорт и билет! Недовольно окликнула меня сидящая застойкая тетка. Я перехватила съехавший на бикрейн рюкзак и протянула нужные документы. Та долго пялилась то в них на меня, перебирала страницы потертого паспорта, но потом все же, не найдя к чему придраться, шлепнула печати в билет. Следующий! Волоча за собой чемодан, я прошла к нужному гейту и уперлась в хвост длиннющей очереди, которая, впрочем, двигалась довольно быстро. Также оперативно мы прошли в самолет. Нам был подан телескопический трап, и мне не пришлось мокнуть, поднимаясь на борт по-обычному. Как назло, с самого утра пошел дождь. Мое место было у прохода. Два соседних сиденья пустовали. Я затолкала на верхнюю полку свой чемодан, рюкзак подложила под ноги и, нацепив на шею специальную подушку, закрыла глаза. «Дамы и господа!» Говорит капитан корабля Иван Збруев. «Наш самолет готов к вылету. Ожидаем опоздавших». Я открыла глаза и покосилась на два пустующих места. Ну вот как так можно? а? Весь самолет ждет, а они уроды. Минут через 10 утра понаметилось какое-то движение, я недовольно насупилась и вытянула шею. Мать моя, да это же Соловьев, собственной персоной. А за ним девчонка-подросток лет 15-16. Ах да, у них же с женой была старшая дочь. Удивительно, как много в моей памяти было сведений касающихся этой семьи. Соловьев обвел взглядом салон. Я, напротив, впялилась в пол и взмолилась. Хоть бы кроме них были еще опоздавшие. Хоть бы кроме них... «Извините, вы не могли бы нас пропустить?» — раздался хриплый голос прямо над ухом. «Черт, черт, черт!» Не поднимая взгляда, я встала, протиснулась в бок. Я не видела лица Данила и не знала, понял ли он, кто будет его соседкой. да. И какая разница? но ну не выпрыгнет же он из самолета. Отсюда теперь хода нет. Я сяду у окна, пробормотала девочка, первая проскальзывая в пространство между рядами. Как хочешь. Наконец все уселись, и я смогла занять свое место. А может, и зря это случилось так быстро. Я совсем не успела смириться с мыслью, что следующие несколько часов проведут так близко к человеку, который меня ненавидел. В жизни бывают моменты, которые врезаются в память навсегда, и как мы не хотим их оттуда выкорчивать, какие усилия не прикладываем, они сидят там как будто в засаде, а потом вырываются на волю кошмарами и отравляют всю твою жизнь. Таким моментом для меня стал день смерти Олеси Соловьевой. И знаете, какая штука? Я знала, что моей вины, как врача, в ее гибели нет я это знала потому что будто одержимое прокручивало детали происходящего снова и снова для себя самой для следователей прокуратуры которых на меня натравил соловьев для собственного же начальства которое бросило меня на съедение волком я знала что моей вины нет но это знание никак не мешало в себе сомневаться и я возвращалась в этот ад раз за разом как только с ума не сошла а может быть Я и сошла. Что, если птах был лишь вымыслом моего больного воображения? Что, если его на самом деле и не было? Я дернулась, отстегнула ремень и, нашарив на полу рюкзак, рванула застежку. Мои пальцы дрожали, поэтому трубку я нащупала далеко не сразу. Телефонная книжка, заветный номер, кнопка вызова. «Пожалуйста, на время полета отключите телефон или переведите его в авиарежим». Я качнула головой, соглашаясь с требованием склонившейся надо мной стюардессы, но трубку от уха не отняла, пока не услышала механический голос робота, утверждающего, что такого номера не существует. «Пожалуйста, выключите телефон или переведите его в авиарежим», в голос стюардессы просочились звенящие нетерпением нотки. «Да господи боже, сделайте, как вас просят, и может быть мы наконец залетим!» Я оглянулась. Наши с соловьевым взглядом скрестились, как шпаги. Мы бы уже давно взлетели, если бы вы не задержали весь самолет. Не осталось в долгу я. К темным, загоревшим дочерно щекам Данилы прилила кровь, глаза полыхнули пламенем. В нем что-то неуловимое изменилось за эти пять лет. Он стал жестче, непримиримее, злее. Что там у виной? Смерть жены или плен? Боже, да какая мне к черту разница, нашла о чем думать. Демонстративно, медленно я выключила телефон, но убирать обратно в рюкзак не стала, будто тот стал единственной ниточкой, которая удерживала меня в реальности. После потери старенького Самсунга у меня не осталось ни единого доказательства того, что Птах вообще был в моей жизни, ни единого. Вместе с древним гаджетом я потеряла всю нашу переписку. Я потеряла всё. Чтобы окончательно не спятить или, напротив, сдаваясь безумию в плен, я мысленно вернулась в день нашего с птахом знакомства. Тот день тоже начался с перелета. После года изматывающих разбирательств, после развода и дележки имущества, после утраты работы и хоть каких-нибудь перспектив, я возвращалась домой. В зоне прилета меня встречал взволнованный отец. Букетик ландыши в его огромных, заскорозлых от тяжелой работы руках выглядел так трогательно, что я не сдержала слез, хотя была уверена, что их во мне не осталось. «Ну что ты? Что ты, милая? Все хорошо. Хорошо. О, вот на. Вытри нос, рева. В руки мне перекочевал идеально чистый платок, а в руки отца мои чемоданы. «Пудющая!» «Ну, ничего, выходим. Мама там такой стол накрыла». Я плакала и смеялась, гладила отца по руке, с трудом подстраиваясь под его широкий шаг, и крутила головой во все стороны. Со времен моего последнего визита здесь многое изменилось к лучшему. Мое внимание привлекла вывеска одного из операторов связи, и я подумала, что хм, было бы неплохо. Начать новую жизнь не только с чистого листа, но и с нового номера телефона. На старый мне один черт уже никто бы не стал звонить. Попросив отца подождать, я зашла в магазин и купила себе новый стартовый пакет. Тогда я не знала, что эта покупка перевернет всю мою жизнь. А если бы знала, то ничего бы не изменило. Сейчас я это отчетливо понимала, хотя до этого, признаться, у меня и были такие сомнения. Телефон зазвонил поздно ночью, когда мы, вдоволь сидевшись с роднёй за праздничным столом, разбрелись по своим комнатам. А мне не спалось. Я, как в детстве, выбралась из окна, подхватила забытую на столе наполовину опустошенную бутылку наливки и пошла вверх по улице. До амбулатории, которую мне здесь предстояло возглавить, было рукой подать, а мне какого-то черта приспичило ее увидеть. Зрелище было печальным. Я села на полуразрушенную скамейку, от которой какой-то умелец отвинтил несколько деревянных брусьев и поднесла к губам горлышко бутылки. Полуразваленная сельская амбулатория, в которой никто не хотел работать. Вот к чему я пришла. Было горько. Горько в душе и во рту. И я запивала эту горечь приторно-сладкой вишневой наливкой. Телефон зазвонил, когда я уже, прикончив бутылку, решила возвращаться домой. Скорее по привычке, чем из интереса, я приложила трубку к уху. Раньше мне часто звонили пациенты или коллеги. Я привыкл часами висеть на телефоне. «Да? Ну уже. Вам чего, говорите?» Помнится, я даже икнула. Это показалось мне ужасно забавным, и я прыснула со смеху, зажав динамик рукой. «Вы кто?» Спросил хриплый мужской голос, и уже тогда этот голос царапнул у меня что-то внутри. Уже тогда. «Кто я?» Тот вопрос поставил в тупик меня, пьяную. Как будто меня о смысле жизни спрашивали. Или просили высказать свое отношение к проведению гей-парада. И я? Тень. Теперь, спустя столько лет, я понимала, почему так представилось. «В тот момент я и была тенью. Тенью прежней себя. Всего лишь блеклой, невзрачной тенью». «Откуда у вас этот номер?» «Из магазина», — чистосердечно призналась я, не понимая, почему мужчина на том конце связи так непозволительно груб. «Из какого, мать его, магазина? Это номер моей жены!» «Серьезно?» Я отвела трубку от уха и покосилась на дисплее, как будто могла там отыскать подтверждение слов собеседника. «Вы что там, пьяная?» «Ага. Жизнь, дерьмо. Вы знаете?» На том конце связи с шумом выдохнули. «Я знаю. Знаю, да». Незнакомец еще немного помедлил и отключился. Я тоже спрятала телефон. А потом всю дорогу домой гадала, от чего у него такой хриплый голос: от того ли, что много курит, или потому что простыл. А может, вообще его голос такой с рождения? Я даже перезвонила ему, чтобы спросить, но он был вне зоны доступа. Потом, проспавшись, я бы, может, и не вспомнил о нем никогда, если бы он не прислал СМС. Первое. Дерзкое. «Надеюсь, у тебя есть чем похмелиться. Иначе твоя жизнь станет еще дерьмовее». «Хм, смотрю, у тебя большой опыт в этом направлении», вернула я подначку и вдруг поняла, что мне нравится общаться вот так, ничего друг о друге не зная. В Последнее время меня только и делали, что жалели, а этот мужик, он ведь ни черта обо мне не знал, вот и не церемонился». «Угу». «Так что послушай мудрого, похмелись!» Я улыбнулась, но похмеляться, конечно, не стало. Меня ждал первый рабочий день. Я не оставила себе времени на раскачку, хотя никто меня не подгонял. Я по собственной воле приняла такое решение. Бездействие убивало, да и в голову лезло всякое. Работа могла стать для меня спасением». В реальность меня вернул голос стюардессы, которая оповестила по громкой связи, что мы заходим на посадку. Я открыла глаза, привела спинку кресла в вертикальное положение, как просили, растерла пекущие от недосыпа глаза. Едва шасси коснулась земли, Соловьев, которого я старательно не замечала все время полета, пошевелился. Достал телефон и забегал длинными, по-мужицки красивыми пальцами по сенсорному дисплею. Приложил трубку к уху, но так и не дозвонившись, отбил вызов. Выругался тихонько и снова принялся кому-то звонить. Несмотря на просьбы оставаться на своих местах до полной остановки самолета, народ повскакивал с кресел и теперь занимался тем, что выгружал свой багаж с верхних полок. Я решила не торопиться и теперь, скосив взгляд, наблюдала за своим соседом. «Ирыч, привет!» «Да, да, сел!» Встречающие? Я не в курсе, мы еще на борту. Я хотел спросить, как там дела с восстановлением моего номера?»